История Диа Диа родилась, когда падающая звезда запуталась в ветвях самого высокого дерева в Сарицуме. Когда она упала, ветви закачались и задрожали, даруя ей жизнь и смертный облик. Ее кожа была сделана из коры дерева, а волосы сияли от божественной звездной пыли, все еще покрывавшей их. С помощью знаний, которыми ее наделили боги, она исцеляла больных и учила первых целителей Сарицума, как использовать землю для изготовления мазей, зелий и ядов. Она показала, как создавать первые небесные города, разрубая ветви волшебной секирой, дарованной ей богиней Яргин, и без труда восстанавливая их. Она вырезала озеро Айо, резервуар для всей пресной воды Севера. Однако со временем Диа начала чувствовать, как отстраняется от меняющихся людей. Их магия была гораздо менее сильной, чем та, которой обладала она, а некоторые и вовсе не обладали никакими силами. Дия поклялась найти способ сделать так, чтобы магия ее народа сохранилась. Прежде чем отправиться в джунгли Шалдана в поисках мудрости богов, она оставила своему народу две вещи. Первую ⁇ свою дочь, первого вождя, рожденную из семени того, что теперь было известно как древо матери. А вторую ⁇ Сикиру. Когда Дия ушла, ее дочь запечатала Сикиру, поклявшись, что никто, кроме самой Дия, не будет достаточно чист телом и разумом, чтобы использовать ее. Некоторые говорят, что Дия действительно обрела мудрость богов в джунглях и продолжает бродить по ним до сих пор. Что ее сила была столь велика, что она нашла противоядие от величайшего яда жизни — смерти. В последний раз, когда кто-то видел ее, Диа выглядела не старше, чем в предыдущие разы. В ее волосах по-прежнему сияли звезды, а кожа оставалась упругой и обветренной, как кора дерева, на котором она появилась на свет.